Семен Франк. Семён Людвигович Франк родился в январе 1877 года в Москве в семье врача. После смерти отца в 1882 году наставником будущего философа стал его дед, один из основателей еврейской общины в Москве. Он выучил внука древнееврейскому языку, читал с ним Библию. Своё христианство, он принял православие в 1912 году, Франк потом всегда осознавал как наслоение на ветхозаветной основе. Отчим юноши, Зак, открыл ему другую сторону русской действительности, ввёл в идейный мир русского народнического социализма. В 1892 году семья переехала в Нижний Новгород. В старших классах Нижегородской гимназии Франк сблизился с кружком марксистов. В 94 поступил на юридический факультет Московского университета. Это было время его горячего увлечения социализмом, и политической экономией, социал-демократией и агитацией. Но уже в 19 лет Франк охладил кружковую работу. В 99 году Во время студенческих волнений он был арестован и выслан из Москвы. Завершать образование Франку пришлось в Германии. Весной 1901 года он вернулся в Россию, держал государственный экзамен в Казанском университете и получил диплом. Разочаровавшись в марксизме, Франк пережил краткое увлечение Ницше, а потом с головой ушел в идеалистическую философию. В одно мгновение он вдруг почувствовал, что есть иная реальность, и ее не может полностью исчерпать интеллект, который все разлагает и расчленяет. И вот в этой первичной интуиции вся философия Франка. Недаром одна из его книг, написанная прямо перед войной, называлась «Непостижимая». Это очень характерное название. «Подлинная реальность, — говорит он, — это нечто непостижимое, в том смысле, что человек может это чувствовать и всегда постигать, но никогда не постигнет до конца». В октябре 1905 года Франк вступил в кадетскую партию. Переехав в Петербург, он сблизился со Струвы, Бердяевым и Булгаковым. В 1908 году Франк женился на Татьяне Барцевой, одной из своих слушательниц на курсах при гимназии Стоюниной. Осенью 912 года он стал приват-доцентом Петербургского университета. В 915-м вышел первый труд, принесший ему известность и степень магистра. Предмет знания об основах отвлеченного знания. Подобно своему предшественнику Владимиру Соловьеву, Франк подчеркивал, что человеческие сознания, человеческие я не отрезаны друг от друга. Реальное познание, реальное бытие возможно лишь тогда, когда между людьми возникает контакт, возникает единство. Мы живем не на изолированных островах, а на едином материке. И вот этот-то материк, который объединяет всех нас, и есть последний и подлинный предмет познания. Человек познает не только отражение своих собственных чувств, а познает некий субстрат, глубину. Позднее немецкий философ Пауль Тиллих писал, что Бог — это не небо над нами, а глубина бытия. Первым это сказал фран В 916-м была закончена душа человека, опыт введения в философскую психологию. Вопреки традиционной психологии, где душевная жизнь понималась как некая пустая форма, содержание которой ей не принадлежит, Франк вводил понятие самосознания. И в самом деле человек не просто фиксирует в своем сознании какой-то предмет внешнего мира, но он наполняет его восприятие эмоциональным содержанием. Внешние образы всегда окружены для него целым роем воспоминаний, грез, настроений и чувств. Эти эмоции и есть подлинная душевная жизнь. С точки зрения Франка, душевная жизнь — это великая неизмеримая бездна, особая в своем роде бесконечная вселенная, находящаяся в каком-то совсем ином измерении бытия, чем весь объективный пространственно-временной мир. Душевная реальность имеет свое особое внутреннее время, в котором старые и новые всегда сосуществуют, пронизывая и пропитывая друг друга. Душевная жизнь спонтанна, непредсказуема, необъективируема. Она всегда выход за пределы наличных, мгновенно затвердевающих форм. Она есть точка, в которой относительная реальность эмпирического содержания нашей жизни укоренена в самом абсолютном бытии Летом 1917 года Франк переехал в Саратов, где стал деканом историко-филологического факультета местного университета. В 21-м его избрали деканом недавно основанного Московского философского института. В 22-м, вместе с большой группой видных ученых, писателей и деятелей культуры, Франк был выслан из Советской России. Впрочем, европейский мир никогда не был для него чужим, поскольку он свободно говорил на нескольких языках. 15 лет Франк прожил в Берлине, читая лекции в местном университете. Здесь же он написал замечательную книгу «Смысл жизни». 26-й год, обращенную к молодежи. Философ провозглашал, что смысл жизни не может заключаться в искании чего-либо внешнего, богатства, славы, наслаждений, комфорта и тому подобного. Проблема преображения внешнего мира, например, революционного, также не может стать смыслом жизни. Христианское сознание очень мало озабочено тем, Будет ли завтрашний день фактически лучше сегодняшнего или следующий век лучше предыдущего? Эту заботу он предоставляет промыслу Божию. Евангелие и апостольские послания не упоминают задачи совершенствования общего состояния мира, но они настойчиво призывают верующих наряду с внутренним духовным совершенствованием к деятельной любви на благо ближнего каждодневной неустанной заботе о нем. Путь христианской жизни — это не следование отвлеченным общим заветам, но совершенствование себя, подражание Христу. А основной чертой, определяющей облик Христа, Франк считал кротость. Кротость же есть нравственное состояние души, в котором любовное отношение к другим, и отказ от самоутверждения образуют нераздельное единство. На вопрос «что делать, чтобы изменить мир?» Франк отвечал «ничего», потому что этот замысел превышает человеческие силы. В 37-м году Франк эмигрировал во Францию. В 39-м в Париже вышла самая известная его работа «Непостижимая» онтологическое введение в философию религии В философии Франко понятия «бытие» непостижимая и реальность совпадают. В непостижимости, чудесности состоит само существо реальности как таковой. Поэтому выход за пределы постижимого и выразимого в понятиях и есть существенный признак того, что понимается под реальностью. Бытие — истинная трансрациональная реальность по сравнению со всяким содержательным «что», которое в нем содержится, есть ничто. Оно может быть только пережито, но не может быть уяснено каким-либо умственным анализом. «Если мы не будем смешивать мир, — пояснял Франк, — в его конкретном трансрациональном существовании с рационализированной картиной действительности, как она вырисовывается в теоретической научной рефлексии, то мир неизбежно поражает нас какой-то имманентной, внутренне присущей ему значительностью. Философия — это и есть рациональное преодоление ограниченности рациональной мысли. В 1945 году Франк обосновался в Лондоне. Здесь он и умер в декабре 1950 года незадолго до смерти была издана написанная в самом начале войны работа с нами бог 46 шестой год глубокое и блестящее обоснование христианской надежды и веры написанное им в городке лаванду на средиземноморском побережье в тяжелое время немецкой оккупации франк считал что вера это всегда возможность сверхчувственного опыта до нашей души В самой ее интимной глубине доходит голос как бы издалека, говорящий о неком лучшем, высшем мире. Муки совести — это тоже голос, возвещающий нам волю Божью. Ведь Бог есть незримая реальность, открывающаяся только глубинам духа. Вера, по Франку, есть волевое усилие открывать душу навстречу истине прислушиваться к тихому не всегда различимому голосу божью эта воля заставляет нас пристально вглядываться в ту незримую и в этом смысле темную глубь нашей души, различая в ней луч исходящий от самого солнца духовного бытия. подлинная вера всегда основана на откровении на самообнаруении самого бога его собственном явлении в нашей душе Веру нельзя заменить или ограничить знанием, поскольку она отменяет сам разум. Осуществление веры совпадает с понятием сознательной духовной жизни вообще. Для нее необходимо упорное напряжение воли, концентрация внимания на потусторонних глубинах бытия, на незримые реальности Бога. «Путь к сверхмирной реальности», — считал Франк, — «лежит не через внешний» а через внутренний опыт. Именно там, в мистическом опыте, душа ощущает реальность Бога и свою связь с бытием, запредельным конкретному «я». Путь вглубь самого себя не есть путь в темное, замкнутое подземелье. Напротив, это путь, связывающий нас с необозримым простором всего сущего. Поиски трансцендентной глубины — это, по франку, поиски подлинно человеческой родины.